В квартире в Куинс Говард Милта, не слишком известный нью-йоркский дипломированный бухгалтер, жил с женой. Но в тот момент, когда впервые раздалось это поскрёбывание, пребывал в гордом одиночестве. Вайолет Милта, ещё менее известная медсестра нью-йоркского дантиста, досмотрев выпуск новостей, отправилась в магазин на углу за пинтой мороженого. После новостей началась программа «Крёб». Риск, которая ей не нравилась. Она говорила, что терпеть не может Алекса Требека, который напоминал ей продажного евангелиста. Но Говард знал истинную причину. Во время телевикторины она чувствовала себя полной дурой. Поскрёбывание доносилось из ванной. Дверь в неё находилась в коротком коридоре, который вёл в спальню. Говард замер, едва услышав посторонний звук. Сообразил, что это не наркоман и не грабитель. Два года назад за собственный счёт он установил на окно в ванную крепкую решётку. Скорее в раковине или в ванне скреблась мышь, а то и крыса. Он подождал, слушая первые вопросы, в надежде, что поскрёбывание прекратится само по себе, но не сложилось. И как только началась рекламная пауза, он с неохотой поднялся с кресла и направился к ванной. Дверь осталась приоткрытой, так что неприятный звук с приближением к его источнику только усилился. Теперь он практически не сомневался, что издаёт звук мышь или крыса, царапая фаянс или эмаль маленькими коготками. «Чёрт!» — пробормотал Говард и потопал на кухню. Там, в зазоре между газовой плитой и холодильником, стояли главные орудия уборки — швабра, ведро с тряпками, Метла и совок. Говард в одну руку взял совок, в другую — метлу. Вооружившись, безо всякого энтузиазма, вновь пересек маленькую гостиную, держа курс на ванную. Вытянул шею, прислушался. Скрёб-скрёб-скрёб-поскрёб. Очень тихий звук. Наверное, не крыса. Однако внутренний голос советовал настраиваться на худшее. Не просто на крысу, а на нью-йоркскую крысу. Отвратительное волосатое существо с маленькими чёрными глазками и длинными, жёсткими, как проволока, усами, торчащими под верхней V-образной губой. Крысу, которая требовала должного отношения. Звук тихий, не такой уж неприятный, но... За его спиной Алекс Требек задавал очередной вопрос. «Этого русского безумца застрелили, зарезали и задушили. В одну ночь!» «Это Ленин!» — предположил один из участников телевикторины. «Это Распутин, бестолочь!» — пробормотал Говард Милта. Переложил совок в ту руку, что держала метлу, свободную руку сунул в щель между дверью и косяком, нащупал на стене выключатель, зажёг свет и подскочил к ванне, расположенной в углу под окном. Он ненавидел крыс и мышей, ненавидел этих маленьких тварей, которые пищали и скреблись, Иногда и кусались. Но ещё ребёнком усвоил простую истину. Если от одной из них надо избавиться, делать это надо быстро. Сидеть в кресле и прикидываться, что поскрёбывание ему прислышалось, не имело смысла. По ходу выпуска новостей Ви уговорила пару бутылок пива, и он знал, что по возвращении из магазина первой её остановкой станет ванная. А увидев мышь, она поднимет дикий крик и потребует, чтобы он выполнил свой мужеский долг. Так что ему всё равно пришлось бы избавляться от мерзкого животного, но в спешке. В он обнаружил только душевую головку. Подсоединённый к ней шланг изогнулся на белой эмали, словно дохлая змея. Поскрёбывание прекратилось, то ли когда Говард включил свет, то ли когда вошёл в ванную, но теперь послышалось вновь за его спиной. Говард повернулся и шагнул к раковине, поднимая метлу. Пальцы, сжимающие рукоятку, поднялись на уровень подбородка и замерли. А вот нижняя челюсть отвисла. Если бы он взглянул на своё отражение в заляпанном зубной пастой зеркале над раковиной, то увидел бы капельки слюны, поблёскивающие между языком и нёбом. Из сливного отверстия раковины торчал палец. Человеческий палец. Он тоже застыл, словно почувствовал, что его заметили, а потом вновь задвигался, ощупывая розовый фаянс. Набрёл на белую резиновую затычку, перевалил через неё, опять спустился на фаянс. Так что мышь не белок к поскрёбыванию никакого отношения. Звук этот возникал при контакте ногтя и фаянса. Из горла Говарда вырвался хриплый вскрик. Он выронил щётку, рванул к двери, но угодил плечом о выложенную кафелем стену. Предпринял вторую попытку, на этот раз удачную. Захлопнул за собой дверь, привалился к ней спиной, тяжело дыша. Сердце билось так сильно, что удары отдавались в горле. Наверное, у двери он простоял не очень долго. Когда он вновь смог контролировать свои действия и мысли, Алекс Требек всё ещё задавал троим участникам телевикторины вопросы одинарной игры, но в этот период времени сознание у него словно отключилось. Говард не мог сказать, никто он нигде находится. Из ступора его вывел гонг, означающий, что начинается двойная игра, и очки за каждый правильный ответ удваиваются. «Категория «Космос и авиация», — говорил Алекс «На вашем счету 700 долларов, Милдред. Сколько вы хотите поставить?» Милдред, которой эта категория явно не нравилась, пробормотала что-то невразумительное. Говард отошёл от двери и вернулся в гостиную на негнущихся ногах. В руке он всё ещё держал совок. Посмотрел на него, разжал пальцы. Совок упал на ковёр, подняв облачко пыли. «Я этого не видел», — дрожащим голосом изрёк Говард Милдред. И плюхнулся в кресло. «Хорошо, Милдред. Вопрос на 500 долларов. это база ВВС США первоначально называлась «Майорокская испытательная площадка». Говард уставился на телеэкран. Милдред, маленькая серая мышка со слуховым аппаратом, торчащим из-за одного уха, глубоко задумалась. «Это... авиабаза Ванденберг?» — спросила Милдред. «Это авиабаза Эдвард ступица дал свой вариант ответа Говард. И в тот самый момент, когда Алекс Требек подтверждал его правоту, пробормотал. «Я ничего там не видел». Но до возвращения Вайлет оставалось совсем ничего, а он бросил щётку в ванной. Алекс сказал участникам телевикторины, а заодно и зрителям, то ещё ничего не решено, и в ходе двойной игры положение участников может меняться за считанные секунды. И тут же на экране появилась физиономия политика, который начал объяснять, почему его необходимо переизбрать. Горд, собрав волю в кулак, поднялся на ноги. Они уже начали немного гнуться, но ему всё равно не хотелось идти в ванную. «Послушай», — сказал он себе, — «всё это более чем просто. Такое случается». Ты испытал мгновенную галлюцинацию. Скорее всего, для многих это обычное дело. И ты слышал бы о подобных случаях гораздо чаще, если бы люди не стеснялись об этом говорить. Видеть галлюцинации почему-то считается неприличным. Вот и тебе не хочется об этом говорить. Но если Ви вернётся и обнаружит щётку в ванной, она начнёт допытываться, с чего она там взялась. Послушайте. Сочным баритоном убеждал политик зрителей. Когда мы смотрим в корень, ситуация становится предельно простой. Или вы хотите, чтобы во главе статистического бюро округа Нассау стоял честный, компетентный специалист. Или вы хотите человека со стороны, который будет отрабатывать деньги, полученные на предвыборную кампанию. Готов спорить, это был воздух в трупах, сказал себе Говард хотя звук, заставивший его заглянуть в ванную, не имел ни малейшего сходства с бурчанием в трубах. Но собственный голос, уже не дрожащий, взятый под контроль, придал ему уверенности. А кроме того, Ви могла вернуться с минуты на минуту. Говард остановился у двери, прислушался. Скрёб, скрёб, скрёб. Где-то там слепой мальчик с пальчик постукивал палочкой по фаянцу, нащупывая путь к нужному ему месту. «Воздух в трубах!» Громко отчеканил Говард и смело распахнул дверь в ванную. Наклонился, схватил щётку, дёрнул на себя. Ему пришлось зайти в ванную только на два шага, и он не увидел ничего, кроме выцветшего, бугристого линолеума до да забранной сеткой вентиляционной шахты. И уж, конечно, он не стал смотреть в раковину. Очутившись за дверью, он вновь прислушался. Скрёб, скрёб. Скрёб-поскрёб. Он поставил щётку и совок в зазор между газовой плитой и холодильником. Вернулся в гостиную. Постоял, глядя на дверь в ванную. Он оставил её приоткрытой, так, что по полу вытянулась жёлтая полоса. «Лучше бы погасить свет. Ты знаешь, как воспринимает Ви перерасход электроэнергии. Для этого даже не нужно обходить в ванную. Достаточно просунуть руку в щель и повернуть выключатель». А вдруг что-то коснётся его руки, когда он потянется к выключателю? Вдруг чей-то палец коснётся его пальца? Как насчёт этого, мальчики и девочки? Он по-прежнему слышал этот звук. Навязчивый, неумолимый звук, сводящий с ума. Скрёб, скрёб, скрёб. На экране Алекс Требек зачитывал категории двойного риска. Говард шагнул к телевизору и прибавил звук. Сел в кресло и сказал себе, что не слышал в ванной никаких посторонних звуков. Абсолютно никаких. Разве что воздух урчал в трубах. Вимилта относилась к той категории женщин, которые выглядят как хрупкие сосуды и могут рассыпаться при неосторожном прикосновении. Но Говард прожил с ней 21 год и знал, сколь обманчива эта хрупкость. Она ела, вела, работала, танцевала и трахалась в одной и той же манере. Кон-брио. Стремительно. А вот и теперь она ураганом ворвалась в квартиру с большим пакетом из плотной коричневой бумаги, который прижимала к груди. Без остановки проскочила на кухню. Говард услышал, как закрустел пакет. Открылась и закрылась дверца холодильника. На обратном пути она бросила Говарду пальто. «Повесишь, а? Я хочу пипи -пи. Просто не втерпёшь. Уф. Уф. Одно из самых любимых выражений Ви. Имело массу всяких и разных значений. Конечно, Ви. Говард медленно поднялся с тёмно-синим пальто Ви в руках. Проводил её взглядом. А вот она прошла по коридору, открыла дверь в ванной. Обернулась, прежде чем скрыться за ней. Кон-Эд обожает тех, кто не гасит свет. Гоу, «ви». Я его специально зажёг, ответил Говард. «Знал, что ты первым делом заглянешь туда». Она рассмеялась. Он услышал, как зашуршала её одежда. «Ты так хорошо меня знаешь. Это признак того, что мы по-прежнему любим друг друга». «Надо сказать ей, предупредить», — подумал Говард. Но знал, что у него не повернётся язык. Да и что он мог сказать? Осторожно ви из сливного отверстия раковины торчит палец, поэтому будь осторожна, а не то парень которому принадлежит палец ткнет тебя в глаз, когда ты захочешь набрать стакан воды. И потом это же была галлюцинация, обусловленная урчанием воздуха в трубах, и его страхом перед крысами и мышами. Тем не менее он так и застыл с пальто ви в руках, ожидая, что она закричит. Так и произошло 10 или 12 секунд спустя. «Боже мой, Говард!» Говард подпрыгнул, ещё крепче прижал пальто к груди. Сердце, уже совсем успокоившееся резко, ускорило свой бег. На несколько мгновений он даже лишился дара речи, но потом сумел-таки прокрепеть. «Что... что ви... что такое?» «Полотенце! Половина полотенец на полу! Уф! Что тут у тебя произошло?» «Я не знаю!» — крикнул он в ответ. Сердце всё колотилось, да ещё скрутил живот, то ли от ужаса, то ли от облегчения. Наверное, он сбросил полотенце на пол при первой попытке выскочить из ванной, когда врезался в стену. «Должно быть. Домовой, ты уж не подумаешь, что я тебя пилю, но ты опять забыл опустить сиденье». «О, извини». «Да, ты всегда так говоришь», — донеслось из ванной. «Иногда я думаю, что ты хочешь, чтобы я провалилась в унитаз и утонула». И я чуть не провалилась. Сиденье легло на унитаз. Ви уселась на него. Говард ждал с часто мьющимся сердцем с пальто Ви, прижатым к груди. «Он держит рекорд по числу страйкаутов в одном розыгрыше», — зачитал Алекс Требек очередной вопрос. «Том Сивер!» Без опинки выстрелила Милдред. «Роджер клименс дура!» — поправил её Говард. «Грррр! Ви спустила воду, и наступил момент, которого Говард ждал подсознательно, со всё возрастающим ужасом. Пауза длилась, длилась и длилась. Наконец, скрипнул вентиль горячей воды. Говард давно собирался поменять его, но всё не доходили руки. Полилась вода, Ви начала мыть руки. Никаких криков. Естественно, пальца-то не было. Воздух трубах. Уверенно, изрёк Говард и двинулся в прихожую, чтобы повесить пальто жены. Она вышла из ванной, поправляя юбку. «Я купила мороженое, клубнично-ванильное, как ты и хотел. Но прежде чем мы приступим к мороженому, почему бы тебе не выпить со мной пиво, Гоуи? Какой-то новый сорт, называется американское зерновое. Никогда о нём не слышала». «Его продавали по акции, вот я и купила упаковку. Кто не рискует, тот не выигрывает, или я не права?» Трудно сказать. Любовь Вик ко всяким присказкам и поговоркам поначалу очень ему нравилась, но с годами приелась. Однако со всеми этими страхами, которые ему пришлось пережить, пиво могло прийтись очень даже кстати. Ви ушла на кухню, чтобы принести ему стакан с её новым приобретением». А Говард внезапно осознал, что страхи-то никуда не делись. Конечно, лучше уж видеть галлюцинацию, чем настоящий живой палец, торчащий из сливного отверстия раковины. Но ведь и галлюцинация тоже не подарок, скорее тревожный симптом. Говард, который уж раз за вечер, сел в кресло. И когда Алекс Требек объявлял финальную категорию, 60 думал о различных телепередачах, в которых подробно объяснялось, что галлюцинации свойственны а. больным эпилепсии б. страдающим опухолью мозга. И таких передач он видел очень даже много. Ви вернулась в гостиную с двумя стаканами пива. «Знаешь, не нравятся мне вьетнамцы, которые хозяйничают в магазине, и никогда не нравились. Я думаю, они подворовывают». «А ты хоть раз поймала?» Сам-то он думал, что хозяева магазина вполне приличные люди, но сегодня его нисколько не волновал их моральный облик. «Нет», — ответила Ви, — «ни разу, и это настораживает. Опять же, они всё время улыбаются. Мой отец частенько говорил, «Никогда не доверяй улыбающемуся человеку». Он также говорил, «Говард, тебе нехорошо?» «Так что он говорил?» Говард предпринял слабую попытку поддержать разговор. «Ты стал белым, как молоко. Может, ты заболел?» «Нет». Едва не сорвалось у него с языка. «Я не заболел. Потому что заболел — это мягко сказано. Речь-то идёт не о простуде или гриппе. Я думаю, что у меня эпилепсия или опухоль мозга, Ви. Ты понимаешь, чем это чревато?» «Наверное, от переутомления. Я рассказывал тебе о нашем новом клиенте — больница Святой Анны». «И что там такое?» «Настоящее крысиное гнездо», — ответил он и тут же вспомнил о раковине и сливном отверстие. «Монахинь, нельзя подпускать до бухгалтерии. Об этом следовало написать в Библии». «А всё потому, что ты позволяешь мистеру Летропу гонять тебя в хвост и в гребу. И так будет продолжаться, если ты не сможешь постоять за себя. Хочешь допрыгаться до инфаркта?» Нет. И я не хочу допрыгаться до эпилепсии или опухоли мозга. Пожалуйста, господи, пусть всё ограничится одним разом. Ладно, что-то там не привиделось, но больше этого не повторится. Хорошо? Пожалуйста. Очень тебя прошу, просто умоляю. Разумеется, не хочешь. Лицо её стало серьёзным. Арлин Катс? На днях сказала мне, что мужчины моложе 50 практически никогда не выходят из больницы, если попадают туда с инфарктом. А тебе только 41. Пора тебе научиться постоять за себя, Говард. Очень уж ты прогибаешься. Наверное, ты права. С грустью согласился он. Тем временем закончилась рекламная пауза. И Алекс Требек задал финальный вопрос. Эта группа хиппи пересекла Соединённые Штаты в одном автобусе с писателем Кеном Кизи. Заиграла музыка, двое мужчин принялись что-то лихорадочно записывать. Милдред, женщина с торчащим из-за уха слуховым аппаратом, пребывала в полной растерятости. Наконец, и она начала что-то писать. Но чувствовалось, что плодотворных идей у неё нет. Ви приложилась к стакану. «Слушай, а неплохое пивко?» учитывая, что упаковка стоит всего 2 доллара и 67 центов. Говард поднёс стакан ко рту. Ничего особенного, пиво как пиво, разве что мокрое, холодное и успокаивающее. Оба мужчины выстрелили в молоко. Милдред тоже ошиблась, но хотя бы двигалась в правильном направлении. — Это весёлые люди? — Весёлые проказники, дурында, — поправил её Говард. Ви восхищённо посмотрела на него. «Ты знаешь все ответы, Говард, верно?» «Если бы...» — вздохнул он. Говард не чувствовал вкуса пива, но в тот вечер уговорил три банки американского зернового. Ви даже добродушно отметила, что ей похожесть — это было брать две упаковки. Но Говард надеялся, что пиво поможет ему быстрее заснуть, Он опасался, что без этой помощи будет долго лежать без сна, думая о том, что ему привиделось в раковине. Но, как часто говорила ему Ви, «В пиве было много витамина Пи». И в половине девятого, после того, как Ви отправилась в спальню надевать ночную рубашку, Говард с неохотой прошествовал в ванную облегчиться. Первым делом он подошёл к раковине. Заставил себя заглянуть в неё. «Ничего». На душе полегчало. В конце концов, лучше галлюцинация, чем настоящий палец, несмотря на опасность опухоли мозга. Но осмотреть в сливное отверстие всё равно не хотелось. Латунные крестовины, которые предназначались для того, чтобы задерживать волосы или шпильки, давно уже куда-то подевалась. так что осталась лишь чёрная дыра, окантованная потускневшим стальным кольцом. Дыра эта чем-то напоминала устую глазницу. Говард взял резиновую затычку и заткнул дыру. Так-то лучше. Он отошёл от раковины, поднял туалетное сиденье. Ви постоянно жаловалась, что он забывает опустить сиденье, справив малую нужду, но не считала необходимым поднять сиденье, сделав свои дела. Расстегнул штаны. Он относился к тем мужчинам, у которых незамедлительное опорожнение мочевого пузыря начиналось лишь в случае крайнего его переполнения и которые не могли пользоваться переполненными общественными туалетами. Мысль о том, что позади стоят люди, которым не терпится отлить, перекрывала мочеиспускательный канал. Поэтому он занялся привычным делом, каким занимался всегда в промежуток времени, отделявший нацеливание инструмента от выброса струи. Перебирал в уме простые числа. Дошёл до 13, Почувствовал, что саладостный момент близок, но за спиной что-то чувакнуло. Его мочевой пузырь, раньше мозга осознавший, что звук этот вызван затычкой, которую вышибло из стального кольца, резко и болезненно перекрыл мочеиспускательный канал. Единственная капелька мочи сиротливо капнула в унитаз, после чего пенис скукожился в его руке, словно черепаха, забирающаяся под панцирь. Гоббард медленно, нетвёрдым шагом вернулся к раковине. Заглянул в неё. «Палец!» Вернулся. Очень длинный, но, в общем-то, нормальный человеческий палец. Говард видел ноготь, не обгрызенный, обычной длины и две первые фаланги. У него на глазах палец вновь принялся постукивать по фаянсу, знакомясь с окружающим сливное отверстие пространством. Говард наклонился, заглянул под раковину. Труба, выходившая из пола, в диаметре не превышала трёх дюймов. То есть, рука уместиться в ней никак не могла. Кроме того, имело место быть колено, в котором размещалась лопушка для мусора. Так откуда рос палец? К чему он подсоединялся? Говард выпрямился и на мгновение почувствовал, что его голова словно отделилась от шеи и движется сама по себе. Перед глазами побежали маленькие чёрные точки. «Я сейчас грохнусь в обморок», — подумал он. Схватил с себя замочку правого уха, резко дёрнул, как испуганный пассажир дёргает стоп-кран, останавливая поезд. Головокружение прошло, палец остался. Это не галлюцинация. Причём тут галлюцинация. Он видел крошечную капельку воды на ногте, клочок белой пены под ним, мыльной пены, почти наверняка мыльной. Ви, справив нужду, всегда мыло руки с мылом. «Однако, может, это и галлюцинация. Всё возможно. Да, ты видишь воду и мыльную пену. Но разве они не могут быть плодом твоего разыгравшегося воображения?» «И послушай, Говард, если тебе всё это не привиделось, то что, чёрт побери, происходит в твоей ванной? Как вообще попал сюда этот палец? И почему Ви его не увидела?» «Тогда позови её. Немедленно позови её сюда!» — скомандовал внутренний голос. Но тут же отдал другую команду, прямо противоположную. «Нет, не делай этого, потому что если ты будешь видеть этот палец, а она нет...» Говард закрыл глаза и на мгновение перенёсся в мир, где существовали лишь вспыхивающие красные звёзды, да его отчаянно бьющееся сердце. Открыв глаза, он нашёл палец на прежнем месте. «Кто ты?» — прошептал он, едва шевеля губами. «Что ты и что ты тут делаешь?» Палец немедленно прекратил ползать по фаянсу. Поднялся, качнулся, нацелился на Говарда. Тот отступил на шаг, прижал руки ко рту, чтобы подавить рванувшийся из горла крик. Ему хотелось оторвать взгляд от этого отвратительного пальца, торчащего из сливного отверстия раковины. Хотелось повернуться и выскочить из ванной, наплевав на то, «Что подумает, скажет или увидит Ви?» Но его словно парализовало, и он не мог оторвать глаз от этой розовато-белой единички, которая очень напоминала перископ. А потом палец согнулся во второй фаланге, коснулся фаянса, вновь заскрёб по нему. «Гоу, позвала Ви. «Ты там не утонул?» «Уже иду!» — неестественно радостным голосом отозвался Говард. Смыл водой единственную капельку мочи, упавшую в унитаз. Двинулся к двери по широкой дыге, огибая раковину. Однако поймал своё отражение в зеркале. Огромные глаза, белые как мел кожа. Ущипнул себя за щёки, прежде чем покинуть ванную, которая в течение одного вечера вдруг стала самым ужасным и непредсказуемым местом из всех, куда заносила его жизнь». Когда Ви вышла на кухню, чтобы посмотреть, почему нужно до сих пор не в постели, она увидела, что Говард смотрит на холодильник. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Пекси. Пожалуй, спущусь в магазин и куплю бутылку. После трёх банок пива и целого блюдца мороженого ты лопнешь, Говард?» «Нет, не лопну», — ответил он, хотя чувствовал, что так и будет, если не удастся опорожнить мочевой пузырь. «Ты уверен, что нормально себя чувствуешь?» Ви критически оглядывала его, но тон стал мягче. В нём чувствовалась искренняя забота. — Ты ужасно выглядишь. Ужасно. — Знаешь, на работе носится какая-то простуда. Возможно, я принесу эту чёртову газировку, если тебе действительно хочется пить. — Нет, не принесёшь, — торопливо возразил Говард. — Ты же в ночной рубашке, а я... я надену пальто. — Когда ты в последний раз проходил диспансерное обследование, Говард, Это было так давно, что я уже не забыла. Завтра я посмотрю. Он прошёл в маленькую прихожую, взял пальто. В страховом полисе наверняка есть отметка. Обязательно посмотри. А раз уж тебе не втерпёшь, ты действительно хочешь идти в магазин, возьми мой шарф. Ладно, хорошая идея. Надевая пальто, он встал к ней спиной, чтобы она не заметила, как дрожат его руки. А обернувшись, увидел, что она исчезла в ванной подождал несколько мгновений, ожидая истошного крика, потом услышал, как в раковину потекла вода. По доносившимся звукам понял, что Ви чистит зубы, в привычной для неё манере, кон брио. Ещё какое-то время постоял, обсасывая предложенный рассудком вердикт. «Я теряю связь с реальностью». Терял он эту связь или не терял, на первый план выступало другое. Если он в самом скором времени не отольёт Его ждали при неприятные последствия. Но хоть эту проблему он всё-таки мог решить, что вселяло уверенность. Говард открыл дверь, уже перенёс ногу через порог, но вернулся, чтобы взять шарф Ви. «И когда ты намереваешься рассказать ей о последних невероятных приключениях, которые выпали на долю Говарда Милты?» Вдруг полюбопытствовал внутренний голос. Говард вышвырнул из головы эту мысль и сосредоточился на том, чтобы аккуратно запихнуть шарф под лацканное двубортного пальто. Да. Квартира, в которой жили Говард и Вайолетт, находилась на четвёртом этаже девятиэтажного жилого дома на Холлокинг-стрит. По правую руку в полуквартале на углу Холлокинг-стрит и бульвара Квинс мини-маркет Лаксов, работавший 24 часа в сутки. Говард повернул налево, дошёл до торца здания. Здесь от улицы отходил узкий проулок, ведущий во двор. По обеим сторонам проулка стояли контейнеры с мусором. Между ними бездомные и алкоголики зачастую находили ночное прибежище, постелив на асфальт газеты. В этот вечер желающих скоротать ночь в проулке не нашлось, чему Говард очень обрадовался. Он зашёл в зазор между первым и вторым контейнерами, расстегнул молнию и направил на стену мощную струю. Поначалу наслаждение было столь велико, что он буквально вознёсся на вершину блаженства, забыв о недавних неприятностях. Но по мере того, как напор струи начал слабеть, в голову вновь полезли нехорошие мысли. Положение у него было незавидное. Он справлял малую нужду у стены дома, в котором у него была тёплая, уютная квартира, нервно оглядываясь через плечо из-за опасения, что его кто-то увидит. Любой наркоман или грабитель мог стукнуть его по голове, раздеть, а то и убить. Но было бы ещё хуже, если бы его застукали, к примеру, Фенстеры из квартиры 2С или Деттлбаумы из 3Б. Как бы он объяснил своё поведение, и что произошло бы после того, как на завтра это трепло Алисия Фенстер рассказала бы обо всём Ви. Облегчившись, Гоббард застегнул молнию и вернулся ко входу в проулок. Посмотрел направо, налево, убедился, что улица пуста, проследовал к мини-маркету и купил бутылку пепси-колы у вечно улыбающейся с муглолицей миссис Лакс. «Что-то вы сегодня бледный, мистер Милта!» посочувствовала ему миссис Лакс сквозь улыбку. «Вам не здоровиться?» «Будьте уверены», — подумал он. «Ещё как не здоровиться, миссис Лакс!» Такого сегодня натерпелся страха, а ведь ягодки ещё впереди. «Наверное, подцепил какую-то вирусную инфекцию в раковине», — ответил он. Улыбка вдруг начала сползать с её лица, и он понял, что ляпнул не то. Я хотел сказать «на работе». «Одевайтесь потеплее», — морщинки на её лбу разгладились. «По лядио объясняли прохладание». «Благодарю вас», — ответил он. По пути домой открыл бутылку и вылил содержимое на тротуар. Поскольку ванная стала запретной территорией, он понял, что надо ограничивать себя в жидкости. Войдя в квартиру, он услышал умиротворённое похрапывание Ви, доносящееся из спальни. Три банки пива сразили её на повал. Он поставил пустую бутылку на кухонный столик, направляясь в спальню, остановился у двери в ванную, приник к ней ухом, прислушался. Скрёп. «Скрёб, скрёб, поскрёб». Говард улёгся в кровать, не почистив зубы. Такое случалось с ним впервые за последние 29 лет. В предыдущий раз он не чистил зубы целых две недели. Отправляя его в летний лагерь «Высокие сосны», мать забыла положить в рюкзак зубную щётку. «Да?» Он долго лежал без сна рядом с Ви слушал, как палец описывает бесчётные круги по фаянсу раковины, скребя по нему ногтем. По большому счёту он не мог ничего слышать, его и палец разделяли две плотно закрытые двери, но он знал, что палец гуляет по раковине, а потому представлял себе, что слышит это мерзкое поскрёбывание, и не мог уснуть. Но одной бессонницей его беды не ограничивались. Он по-прежнему не знал, как решать возникшие перед ним проблемы, Не мог же он до конца жизни мочиться в проулке. Он сомневался, что во второй раз не попадётся на глаза кому-нибудь из друзей или соседей. И что тогда будет? Этого вопроса на финальной стадии риска не задавали. И он представить себе не мог, каким будет ответ. Нет, проулок он больше не на «Может...» — осторожно предложил внутренний голос. «Ты привыкнешь к этой пакости?» «Нет, это просто невозможно!» Он прожил с вид 21 год, но не мог справлять малую нужду в её присутствии. Мочи канал перекрывался напрочь. Она-то могла, пока он брился, сидеть на толчке, писать и рассказывать о том, что её ждёт сегодня у доктора Стоуна. Но с ним такой номер не проходил. Он мог опорожнять мочевой пузырь лишь в полном одиночестве. «Если палец не уйдёт сам по себе», «Тогда тебе придётся перестраиваться, менять устоявшиеся привычки», — подвёл невесёлый итог внутренний голос. Говард повернул голову, взглянул на часы, стоявшие на столике у кровати. Без четверти два, и ему опять приспичило. Он осторожно поднялся, на цыпочках вышел из спальни, мимо двери в ванную, за которой ни на секунду не утихало поскрёбывание, проследовал на кухню передвинул скамеечку для ног к раковине, встал на неё, прицелился в следное отверстие, прислушиваясь к звукам, доносящимся из спальни, как бы Ви тоже не встала с кровати. В конце концов, всё у него получилось. После того, как он добрался до 347, это был рекорд. Он поставил подставку на место, на цыпочках вернулся в спальню, думая, «Долго я так не протяну?» «Не смогу!» Проходя мимо двери в ванную, хищно ощерился. Когда в половине седьмого зазвенел будильник, он выбрался из кровати, потащился в ванную, осторожно переступил порог. Увидел, что раковина пуста. «Слава богу!» — дрожащим голосом прошептал он. Волна облегчения накрыла его с головой. «Слава б...» Палец выскочил, как чёрт из табакерки, словно откликнувшись на его голос три раза крутанулся вокруг своей оси и потом согнулся в верхнем суставе, словно ирландский сеттер, готовый броситься за добычей, а указывала верхняя фаланга на него. Говард отступил от раковины, не подозревая, что его губы разошлись в зверином оскале, а кончик пальца поднимался и опускался, поднимался и опускался, словно палец здоровался с ним. «Доброе утро, Говард, как приятно тебя видеть!» «Пошёл нахуй!» — пробормотал Говард и решительно повернулся лицом к унитазу. Попытался отлить. Бесполезно. Его заклеснула ярость. Захотелось ухватиться за палец, вырвать его, бросить на пол и топтать, топтать, топтать! «Говард!» — простонало за дверью Ви. Постучало. «Ты скоро?» «Да!» Он приложил все силы, чтобы голос звучал как обычно. Спустил воду. Но Ви абсолютно не волновала, как звучит голос Говарда. Она даже не подняла взгляд, чтобы посмотреть, как он выглядит. В это утро она мучилась от похмелья. «Не самое ужасное, которое мне довелось испытать, но одно из худших», — пробормотала Ви. Протискиваясь мимо него, подёрнула ночнушку, плюхнулась на сиденье, прижала руку к колбу. «Нет, больше я эту гадость не покупаю. Американское зерновое, чтобы оно лопнуло». Кто-то должен сказать этим пивоварам, что удобряют зерно при посеве а не после жатвы. Чтобы от трёх подшивок банок пива так болела голова. Боже, не зря говорят, скупой платит дважды. За дёшево качественный товар не продают, особенно на распродаже у этих лаксов. Гоуви, будь хорошим мальчиком, дай мне аспирин. Уже несу. Он осторожно приблизился к раковине. Палец исчез. Похоже, боялся Вик. В аптечном шкафчике Говард взял пузырёк аспирина, вытряс из него две таблетки. Когда ставил пузырёк на место, вроде бы увидел кончик пальца, который на мгновение высунулся из сливного отверстия. На четверть дюйма, не больше. Покачался, прежде чем скрыться из виду. «Я намерен от тебя избавиться, друг мой», — внезапно подумал Говард. Вместе с этой мыслью пришла злость, холодная, рациональная злость. И его это порадовала. Злость прочистила ему мозги, точно так же, как советские ледоколы прочищали фарватер Северного морского пути. «Я до тебя доберусь. Ещё не знаю как, но обязательно доберусь». Он протянул Ви таблетки «Одну минуту, наберу тебе воды». «Не надо». Умирающим голосом остановил его Ви, разжевала таблетки. Так они подействуют быстрее. «Смотри, не наживи язву». Гурд вдруг понял, что ему очень даже нравится находиться в ванной сви. Не волнуйся, в голосе жизни не прибавилось. Она спустила воду. Как ты сегодня? Не очень, чуть запнувшись, ответил он. У тебя тоже похмелье? Пожалуй, что нет. Я думаю, вирусная инфекция, о которой я тебе говорил, дерёт горло, может даже поднялась температура. Так тебе лучше остаться дома. Она подошла к раковине, взяла из стаканчика зубную щётку, начала чистить зубы. «Может, и ты останешься?» Он не хотел, чтобы Ви осталась дома. Предпочёл бы, чтобы она провела день рядом с доктором Стоуном, помогая ставить пломбы, но не мог же он сказать такое, мучающийся от похмелья жене. Она посмотрела на себя в зеркало. Бледность чуть отступила, глаза заблестели. В движениях прибавилась энергия. «Если я не смогу пойти на работу из-за похмелья, мне придётся бросать пить», — ответила она. «И потом, сегодня я нужна доктору. Он будет обтачивать зубы под установку верхней челюсти. Грязная работа, но кто-то же должен её делать». Она плюнула в сливное отверстие, и Говард подумал. «В следующий раз он вылезет вымазанной зубной пастой. Господи, Иисуси!» «Ты остаёшься дома, сидишь в тепле, пьёшь много жидкости». — Виза говорила тоном старшей медицинской сестры. — Заодно и почитаешь. И пусть мистер Леттроп поймёт, что без тебя он как без рук. Пусть дважды подумает, прежде чем перегружать тебе работой. Дельная мысль. Не стал спорить Говард. Она поцеловала его, подмигнула. — Твоя Вайлет тоже знает ответы на многие вопросы. Полчаса спустя, выходя из дома, она уже напрочь забыла о похмелье. Как только за захлопнулась дверь, Говард переставил подставку для ног к раковине в кухне и помочился в сливное отверстие. безви процесс заметно ускорился, моча потекла, едва он дошёл до 23, 9 по счёту простого числа. Что ж, об одной проблеме он мог не думать по меньшей мере несколько часов. Говард вернулся в коридор, сунулся в ванную и сразу увидел палец хотя такого просто быть не могло. Не могло, потому что от двери он не видел сливного отверстия. Его заслоняла сама раковина. Но раз палец она не заслоняла, значит... — Что это ты вытворяешь, мерзавец? — просипел Говард. И палец, который покачивался из стороны в сторону, словно ловил направление ветра, наклонился к нему. Как и ожидал Говард, на нём виднелась зубная паста. Палец согнулся, и Говард, присмотревшись, не поверил своим глазам. Палец гнулся в трёх местах. Такого точно не могло быть, никак не могло, поскольку третьим суставом левой палец крепился к кисти. «Он становится длиннее», — осознал Говард. «Не знаю, чем это вызвано и как происходит, но становится. Раз я вижу его от двери над кромкой раковины...» Значит, его длина как минимум три дюйма, может и больше. Гоббард мягко прикрыл дверь ванной, поплёлся в гостиную. Ноги вновь перестали гнуться, в голове воцарилось смятение. Он опустился в любимое кресло, закрыл глаза. Одинокий, растерянный, беспомощный. Долго сидел, тупо уставившись прямо перед собой. Потом пальцы, цепившиеся в подлокотнике ослабили хватку. Большую часть ночи Говард мил пролежал без сна. И теперь сон сморил его, хотя удлинившийся палец всё скрёб и скрёб по фаянсу раковины. Ему снилось, что он участвует в телевикторине «Риск», не новый, с большими выигрышами, а прежнего формата, выходивший в дневное время. Никаких тебе компьютеров, только таблички, которые поднимала... Одна из помощниц ведущего, когда участнику предлагалось ответить на какой-либо вопрос. Алекса Требека сменил Арт Флеминг с зализанными волосами и ханжеской улыбкой. Вместе с ним в теле телевикторине участвовала Милдред. Слуховой аппарат за ухом остался, но она сменила прическу, сделала начёс а-ля Жаклин Кеннеди, и очки, тонкое металлическое право, уступило место пластмассовым кошачьим глазкам. Шоу стало чёрно-белым. «Итак, Говард...» Арт указал на него длиннющим с фут пальцем. Прямо-таки не пальцем, а указкой. На ногте белела засохшая зубная паста. «Твоя очередь выбирать!» Говард повернулся к доске с названиями категорий. «Вредители и гады. 100 долларов, Арт». Помощница сняла квадрат с надписью 100 долларов». Открыв вопрос, который зачитал Арт. Лучший способ избавиться от пальцев, торчащих из сливного отверстия раковины ванной. Это... Начал Говард и запнулся. Чёрно-белые зрители, собравшиеся в студии, молча смотрели на него. Чёрно-белый оператор накатил на него камеру, чтобы показать крупным планом его потное чёрно-белое лицо. Это... Эээ... «Поторопись, Говард! Твоё время на исходе!» Арт Флеминг вновь ткнул своим удлинённым пальцем в Говарда, но тот словно оцепенел. Он не сможет ответить на вопрос. С его счёта снимут 100 долларов, он уйдёт в минус, он проиграет. В качестве выигрыша ему не дадут даже паршивую энциклопедию. «На улице!» У дома Говарда Милты двигатель грузовичка дал обратную вспышку. Говард резко выпрямился, едва не вылетев из кресла. «Это жидкий очиститель канализационных труб!» — выкрикнул он. «Это жидкий очиститель канализационных труб!» Разумеется, он попал в точку. Нашёл правильный ответ. Говарда разобрал смех. Смеялся он и пять минут спустя, надевая пальто и открывая входную дверь. Да. Говард взял пластиковую бутыль, которую жующий зубочистку продавец только что поставил на прилавок хозяйственного магазина на бульваре Квинс. На этикетке красовалась женщина в фартуке. Одной рукой она упиралась в своё бедро, второй выливала очиститель то ли в огромную раковину, то ли в биде. Назывался очиститель «Крот». В аннотации указывалось, что по эффективности он вдвое превосходит большинство лучших очистителей. Прочищает трубы в течение нескольких минут, растворяет волосы и органические вещества. «Органические вещества», — повторил Говард. «И что это означает?» Продавец, лысый мужчина со множеством бородавок на лбу, пожал плечами. Перекатил зубочистку из одного угла рта в другой. «Наверное, остатки пищи. Но я не ставил бы эту бутыль рядом с жидким мылом. Вы понимаете, о чём я?» «Он может проесть дыру в коже?» — спросил Говард, надеюсь, что в его голосе слышится ужас. Продавец вновь пожал плечами. «Полагаю, этот очиститель не столько активен, как те, что мы продавали раньше. Щёлоком. Но их сняли с продажи. Я во всяком случае так думаю». «Вы видите этот значок?» Коротким пальцем он постучал по черепу костям с надписью «Яд». Говард так и впился взглядом в этот палец, и по пути к хозяйственному магазину он успел разглядеть множество пальцев. «Да», — кивнул Говард, — «вижу». «Так вот, его рисуют не потому, что он больно красив, вы понимаете. Если у вас есть дети...» «Держите очиститель там, где они не смогут до него добраться. И не полощите им горло». Продавец рассмеялся. Зубочистка так и подпрыгивала на его нижней губе. «Не буду», — пообещал Говард. Повернул бутылку, прочитал текст, набранный мелким шрифтом. «Содержит едкий натор и гидрат оксикалия. При контакте вызывает сильные ожоги. Звучало неплохо. Он не знал, как получится на практике, но звучало неплохо. Но у него ведь была возможность проверить соответствие слова делу. У внутреннего голоса, однако, оставались сомнения. «А если ты только разослишь его, Говард, что тогда?» «Ну, что тогда? Палец-то сидел в сливном отверстии, так?» «Да, но он вроде бы начал расти. Однако, разве у него был выбор?» На это у внутреннего голоса аргументов не нашлось. «Я его беру». Говард полез за бумажником. И тут уголком глаза ухватил хозяйственный инструмент, который сразу заинтересовал его. Инструмент, лежащий на стойке под плакатиком «Осенняя распродажа». «А это что такое? Вон там». «Это?» — переспросил продавец. «Электрические ножницы для подрезки кустов. Мы закупили два десятка в прошлом июне, но покупателям они не приглянулись». «Я возьму одни». На губах Говарда Милте заиграла улыбка. Продавец потом сказал полиции, что улыбка это ему не понравилась. Совершенно не понравилось. Вернувшись домой, Говард выложил покупки на кухонный столик. Коробку с электрическими ножницами отодвинул подальше надеясь, что они ему не понадобятся. Безусловно, не понадобятся. Потом внимательно прочитал инструкцию к кроту. «Медленно вылейте четверть содержимого бутылки в сливное отверстие. Не пользуйтесь им 15 минут. При необходимости повторите процедуру». Конечно же, повторять процедуру не придется. Или придется. Для того, чтобы покончить с этим делом с первого раза, Говард решил вылить в сливное отверстие половину содержимого бутылки, а может и чуть больше. С крышкой пришлось повозиться, но в конце концов он её снял. С суровым выражением лица, совсем как у солдата, ждущего приказа выпрыгивать из окопа и бежать в атаку, из белой пластиковой бутылкой в руках прошествовал через гостиную в коридор. «Подожди!» — скричал внутренний голос, когда Говард потянулся к дверной ручке. И его рука дрогнула. — Это же безумие! Ты знаешь, это безумие! Тебе не нужен очиститель канализационных труб. Тебе нужен психиатр. Тебе надо лежать на кушетке и рассказывать кому-то, что тебе кажется. Именно так всё правильно. Тебе кажется, что из сливного отверстия раковины в ванной торчит палец. Не просто торчит но ещё и растёт. Во нет, Говард решительно покачал головой. Никогда. Он не мог, абсолютно не мог, представить себя рассказывающим эту историю психиатру, если уж на то пошло любому человеку. А если об этом узнает мистер Летроп, а он мог узнать через отца Ви, фирме Дин, Грин и Летроп Билд Дихорн 30 лет проработал бухгалтером. Он организовал Говарду в собеседовании с мистером Леттропом. Написал блестящую рекомендацию. Сделал всё, чтобы Говарда приняли на работу. Мистер Дихорн уже ушёл на пенсию, но он и Джон Леттроп частенько виделись. Если Ви узнает, что её голубик ходит к психиатру, а как он мог скрыть от неё эти визиты? «Она скажет матери». Ви рассказывала матери решительно обо всем. Миссис Дихорн, соответственно, поделится с мужем, а мистер Дихорн... Говард без труда нарисовал в уме соответствующую картинку. Его тесть и босс сидят в кожаных креслах в каком-то таинственном клубе. Он буквально видел, как они пьют херес. Хрустальный графин стоял на маленьком столике у правой руки мистера Летропа. Говард ни разу не видел, чтобы кто-то из них пил херес, но пути воображения неисповедимы. Он видел, как мистер Дихорн, до 80 ему оставалось совсем ничего, поэтому он уже не соображал, кому и что можно говорить. Доверительно наклоняется к мистеру Леттерпу, чтобы сообщить. «Ты не поверишь, что придумал мой зять Говард, Джон. Он ходит к психиатру». Он думает, что из раковины в его ванной торчит палец. Как ты думаешь, может, это у него от каких-то наркотиков? Скорее всего, Гоббард не думал, что такое может случиться, просто не мог представить себя у психиатра. Некая часть его сознания, находящаяся по соседству с той, что не позволяла ему справлять малую нужду в общественном туалете, если позади стояла очередь, напрочь отвергала эту идею. Не мог он лечь на кушетку и сказать «Из раковины в моей ванной торчит палец», чтобы потом какой-то бородатый мозгоправ затерзал его вопросами. Он вновь потянулся к ручке. «Тогда вызови сантехника!» — отчаянно выкрикнул внутренний голос. «Уж это ты можешь сделать. Тебе нет нужды говорить ему, что ты видишь. Просто скажи, что труба засорилась». Или скажи, что твоя жена уронила в сливное отверстие обручальное кольцо. Скажи ему что угодно. Но пользы от этой идеи было не больше, чем от первой. Насчёт визита к мозгоправу. Дело происходило в Нью-Йорке, не в Де-Мойне. В Нью-Йорке можно уронить в сливное отверстие бриллиант Надежда. И всё равно ждать неделю, пока сантехник соблаговолит нанести тебе визит. И он не собирался следующие 7 дней бродить по Куинс, выискивая бензозаправки, на которые за 5 долларов ему позволит опорожнить кишечник в туалете для сотрудников. «Тогда делай всё быстро!» — сдался внутренний голос. «По крайней мере, сделай всё быстро!» В этом внутренний голос и Говард пришли к согласию. Говард и сам понимал, если он будет действовать быстро, то, по всей вероятности, не сможет довести дело до конца. И захвати его врасплох, если сможешь. Сними туфли. Говард подумал, что это весьма отдельный совет. Тут же последовал нему Подумал о том, что стоило бы надеть резиновые перчатки для предохранения от случайных брызг. Задался вопросом, а нет ли их под кухонной раковиной. Но искать перчатки он не собирался. Он перешёл Рубикон и, отправившись за перчатками, мог потерять присутствие духа. «Может временно, может навсегда». Говард осторожно открыл дверь и проскользнул в ванную. Ванная всегда была самым тёмным помещением в квартире. Но в это время, около полудня, падающего в окно света всё-таки хватало. Говард не мог пожаловаться на темноту, но пальца не увидел. Во всяком случае, от двери. На цыпочках. Он пересёк ванную, держа бутылку с очистителем в правой руке. Наклонился над раковиной, заглянул в чёрную дыру в розовом фаянсе. Только дыра не была чёрной. Сквозь черноту навстречу ему спешило что-то белое, спешило поприветствовать своего доброго друга Говарда Милту. «Получай!» — взревел Говард и перевернул бутылку крота над раковиной. Зеленовато-синяя густая жидкость вытекла из горлышка и полилась сливное отверстие аккурат в тот момент, когда из него показался палец. Эффект был скорб и ужасен. Жидкость покрыла ноготь и подушечку пальца. Палец задёргался, закружился, как дервиш, в узком пространстве сливного отверстия, разбрасывая во все стороны капельки крота. Несколько попали на светло-синюю хлопчатобумажную рубашку Говарда, и мгновенно прожгли в ней дыры. По краям дыры обуглились, но рубашка была ему велика, поэтому капельки не коснулись его груди и живота. Другие капельки упали на запястье и ладонь правой руки, но почувствовал он их гораздо позже. Уровень адреналина в его крови не просто поднялся, перекрыл все рекордные отметки. Палец вылезал из сливного отверстия, фаланга за фалангой. Он дымился, воняло от него, как от резинового сапога, случайно брошенного в костёр. «Получай! Кушать подано, мерзавец!» — орал Говард, выливая в раковину всё новые порции очистителя канализационных труб. Палец поднялся уже на фут, совсем как кобра, вылезшая из корзины под дудку заклинателя змей. Он почти дотянулся до горлышка бутылки, а потом вдруг задрожал и внезапно начал уползать в сливное отверстие. Говард наклонился над раковиной и лишь в самой глубине различил что-то белое. Над сливным отверстием закурился лёгкий дымок. Он глубоко вдохнул. А вот этого делать не следовало, потому что он набрал полные лёгкие паров крота. Горло мгновенно подкатила тошнота. Его тут же вывернуло в раковину, но спазмы не утихали. Пошатываясь, он выпрямился, «Я ему задал!» — выкрикнул он. Голова кружилась от едких химических паров и запах обожжённой плоти. Но душа Говарда пела. Он схлестнулся с врагом и, видит бог, взял вверх Победа осталась за ним. «Ура! Ура! Я победил! Я!» Но приступ рвоты прервал его восторженный монолог. Он согнулся над унитазом, крепко держа в правой руке бутылку с остатками очистителя, и слишком поздно понял, что в это утро Ви, покидает трон, прикрыла сиденье крышкой. Его вырвало на ворсистую розовую крышку унитаза. А потом, потеряв сознание, он плюхнулся лицом в собственную блеотину. Обморок продолжался недолго потому что даже летом солнечные лучи освещали ванную максимум полчаса, а потом соседние дома отсекали солнце, и ванная погружалась в привычный полумрак. Говард медленно поднял голову, осознав, что всё лицо от лба до подбородка покрыто чем-то липким и вонючим. Он также услышал какое-то постукивание, и это постукивание приближалось. Говард осторожно повернул гудящую голову налево. Глаза его широко раскрылись. Он набрал полную грудь воздуха, попытался закричать, но голосовые связки словно парализовало. Палец подбирался к нему. Теперь он вытянулся на 7 футов и продолжал удлиняться. Из раковины он выходил по крутой дуге, состоящей из десятков паланг, спускался на пол, изгибался вновь, в перпендикулярной плоскости, и теперь... Продвигался к нему по плиткам пола. Последние восемь или девять дюймов обесцветились и дымились. Ноготь стал зеленовато-чёрным. Говард подумал, что видит белую кость чуть пониже первого сустава. В этом месте очиститель, похоже, начисто съел и кожу, и мясо. Упирайся прошептал Говард, и на мгновение эта чудовищная сороконожка замерла. А потом поползла прямо на него – Последние полдюжины суставов разогнулись, и кончик пальца обвился вокруг лодыжки Говарда Милты. «Нет!» — выкрикнул он, когда две дымящиеся сестрички гидрооксии, натрия и калия прожгли нейлоновый носок и принялись за кожу. Он изо всей силы дёрнул ногой. Несколько мгновений палец держал ногу. Сила хватало и ему. Потом Говарду удалось вырваться. И он пополз к двери. Облёванные волосы падали на глаза. Обернувшись через плечо, он ничего не увидел. Волосы слиплись, превратившись в непроницаемый козырёк. Зато прошёл паралич голосовых связок, и ванною огласили лающие, испуганные вопли. Он не видел палец, во всяком случае временно, но мог его слышать. И теперь, постукивая ногтем по плиткам пола, палец преследовал его. Говард Всё пытался разглядеть своего врага, а потому угодил плечом в стену слева от двери. С полки вновь посыпались полотенца. Говард замер. И палец тут же ухватил его за вторую лодыжку, прожёг носок, кожу и потянул, буквально потянул к раковине. Дикий рёв исторкся из груди Говарда. Никогда ранее голосовые связки вежливого нью-йоркского бухгалтера не издавали подобных звуков. Он ухватился руками за дверной косяк и рванулся, что было сил. Разорвал рубашку в правой подмышке, но вырвался, оставив пальцу лишь нижнюю половину носка. С трудом поднялся, повернулся и увидел, что палец вновь приближается к нему. Ноготь треснул и кровоточил. — Тебе необходим маникюр, приятель, — подумал Говард и нервно хохотнул, а потом бросился на кухню. Кто-то барабанил в дверь кулаками. «Милта! Эй, Милта! Ты что там делаешь?» Финни, сосед, шумливый здоровяк-ирландец. Пьяница. Поправка. Любопытный пьяница. «Ничего такого, с чем я не справлюсь сам, ирландский деревенщина!» С кухни прокричал в ответ Говар. Вновь хохотнул и откинул со лба волосы. Но под тяжестью блевотины они тут же заняли прежнее положение. «Ничего такого, с чем я не справлюсь, можешь мне поверить. Так что проваливай, тебе здесь ничего не обломится». «Что ты сказал?» В грубом голосе появились злобные нотки. «Заткнись, я занят!» «Если твои вопли не прекратятся, я вызову копов». И тут Говард матерно выругался Впервые в жизни. Опять отбросил со лба волосы, но они тут же упали обратно. «Ты мне за это ответишь?» «Паршивый четырёхглазый!» Говард обеими пятернями прошёлся по волосам и стряхнул с них блевотину, которая полетела во все стороны, пятная белые кухонные полки Ви. Говард ничего не замечал. Отвратительный палец приложился к обеим его лодыжкам, и теперь их жгло, как огнём. Но Говарда занимало другое. Он схватил коробку с электрическими ножницами. Её украшала наклейка «Паршивый» с улыбающимся детком, который радостно подстригал кусты перед особняком. «У тебя там пьянка!» — осведомался Финни из-за двери. «Тебе бы лучше убраться отсюда, Финни, а не то я познакомлю тебя со своим приятелем!» — проорал Говард. Идея эта показалась ему чрезвычайно остроумной. Он откинул голову и расхохотался, глядя в потолок. Волосы его стояли дыбом. «Ладно, ты сам этого хотел», — послышалось из-за двери. «Сам? Я звоню копам!» Говард его не слышал. «Деннис фини подождёт, сейчас у него другое дело, неотложное». Он вытащил ножницы из коробки, торопливо осмотрел их, нашёл паз, в который вставляются батарейки, снял крышку. хе — пробормотал он сквозь смех. «Круглые батарейки». «Хорошо, отлично. Нет проблем». Он вытащил ящик стола слева от раковины, дёрнул его с такой силой, что сорвал ограничитель. Ящик полетел через всю кухню, ударился о плиту и шлёпнулся на линолеум. Среди всякой ерунды в ящике лежали и батарейки, главным образом круглые и несколько квадратных. Всё ещё смеясь, но никак он не мог остановиться. Говард упал на колени и начал рыться в ящике. Умудрился порезать правую ладонь о нож, прежде чем выхватил из ящика две круглые батарейки, но не обратил на боль никакого внимания. Теперь, после того, как фини перестал резевать свой большой рот, он вновь слышал палец. Ноготь постукивал по полу, то ли в ванной, а может, уже и в коридоре. Он же забыл закрыть дверь в ванную. «Ну и что?» — спросил Говард и вдруг перешёл на крик. «Ну и что я сказал? Я готов к встрече с тобой, приятель! Я иду, чтобы врезать тебя! Сейчас ты пожалеешь о том, что не остался в раковине!» Он вогнал батарейки в паз, включил ножницы. Никакого эффекта. «Чтоб я сдох!» — пробормотал Говард. Вытащил одну батарейку, ставил вновь, поменяв полярность. На этот раз ножницы ожили, лезвия стали быстро-быстро сходиться и расходиться. Говард уже двинулся к двери, но заставил себя выключить ножницы и вернуться к столу. Он не хотел тратить время на то, чтобы поставить на место крышку паза для батареек. Ему не терпилось ввязаться в схватку, но остатки здравого смысла, всё ещё теплящиеся у него в мозгу, убедили Говарда, что иначе нельзя. Если рука соскользнет с рукоятки в самый критический момент, и батарейка выскочит из открытого паза, что он тогда будет делать? С разряженным оружием в бой не идут. Поэтому он попытался поставить крышку на место. Выругался, потому что вставать она никак не хотела. Развернул крышку, и всё у него получилось. — Наша встреча близка! — крикнул он. — Я иду! Мы ещё не свели счёты! С ножницами в руках... Говард быстрым шагом пересёк гостиную. Слипшиеся волосы по-прежнему торчали во все стороны. Рубашка, порванная, прожжённая в нескольких местах, трепыхалась вокруг круглого животика. Голые пятки шлёпали по линолеуму. Остатки нейлоновых носков обрывались у лодыжек. «Я их вызвал! Не до носок!» — крикнул из-за двери фини «Понял меня! Я вызвал копов! И надеюсь, что приедут такие же ирландские деревенщины, как я!» «Заткни хлебало!» — отозвался Говард, не обращая особого внимания на фини. Деннис фини находился в другой вселенной, и если бы не субпространственная связь, он бы вовсе не услышал голоса соседа. Говард встал сбоку от двери в ванную, словно коп в одном из телевизионных сериалов. Только помощник режиссёра, ответственный за реквизит, ошибся и в руки ему вместо револьвера сунули ножницы для стрижки кустов. Большой палец правой руки — Лёг на пусковую кнопку. Говард глубоко вдохнул, и внутренний голос, совсем тихий, проваливающийся в небытие, попытался последний раз воззвать к здравому смыслу. «Ты уверен, что готов доверить свою жизнь паре ножниц, купленных на распродаже?» «У меня нет выбора», — пробормотал Говард, натянуто улыбнулся и ворвался в ванную. Палец он нашёл на прежнем месте, изогнутым по крутой дуге. Фаланками на свободном торце он обхватил туфлю Говарда и колотил ею о плитке пола. По состоянию полотенец, разбросанных по всей ванной, Говард догадался, что палец попытался убить несколько из них, прежде чем нашёл туфлю. Волна безумной радости захлестнула Говарда. Он почувствовал, как в голове вспыхнуло зелёное солнце. Вот он я «Атанья, недоумок!» заорал он. «Иди ко мне!» Палец бросил туфлю, поднялся, хрустя суставами, и по воздуху поплыл в его сторону. Говард включил ножницы, и они хищно загудели. Пока что всё как и задумывалось. Обожжённый кончик пальца с разломанным ногтем качался перед ним. Говард бросился на него. Палец ушёл в сторону и обвил его левое ухо. Боль едва не свела Говарда с ума, Он чувствовал, как палец отрывает ухо от головы, но ухватил его левой рукой, а правой поднёс к нему ножницы. Мотор взвыл, когда лезвия добрались до кости, но ножницы предназначались для того, чтобы перерубать тонкие ветки, так что проблем не возникло. Брызнула кровь, обрубок отпрянул. Говард устремился за ним, а 10 отрезанных от пальцев дюймов сползли с его уха на пол. Палец. Попытался ударить его в глаз, но Говард присел, и палец прошёл над головой. Естественно, глаз-то у него не было. А сукам пальцу просто повезло. Говард вновь выставил вперёд ножницы и отхватил у пальца ещё два фута. Они упали на пол, продолжая подёргиваться. Палец попытался ретироваться. «Нет уж!» – выдохнул Говард. «Врёшь, не уйдёшь!» Он метнулся к раковине, поскользнулся на луже крови, чуть не упал, чудом сохранив равновесие. Палец уползал в дренажное отверстие. Фаланга за фалангой, как товарный поезд в тоннель. Говард схватил его, попытался удержать, но не смог. Палец выскальзывал из руки, как хорошо смазанная кишка. Но ему удалось отхватить у пальца последние три фута. Он наклонился над раковиной, на этот раз стараясь не дышать, и заглянул черноту сливного отверстия. Вновь заметил уходящее всё глубже белое пятно. «Возвращайся, когда захочешь!» — прокричал в сливное отверстие Говард Милта. «В любое удобное для тебя время! Я буду тебя ждать, не отходя от кассы!» Он отвернулся от раковины, шумно вдохнул. В ванной по-прежнему воняло очистителем канализационных труб. Нюхать эту гадость не хотелось, тем более что у него ещё оставались дела. На раковине лежал кусок мыла. Говард взял его и бросил в окно. Зазвенело разбитое стекло. Мыло попало в один из прутьев решётки. Говард помнил, как ставил решётку. Помнил, как гордился трудами своих рук. Он, Говард Милта, бухгалтер, привыкший работать с цифрами, заботился о своём гнёздышке. Теперь он знал, что это такое — заботиться о своём гнёздышке. Было время, когда он боялся войти в ванную, думая, что там сидит мышь, и ему придётся убить её щёткой. Он это признавал, да только время это осталось в далёком прошлом. Говард оглядел ванную. Зрелище не для слабонервных. Лужи крови, на полу два куска пальца. Ещё один свисал с раковины. Кровь на стенах, кровь на зеркале. Раковина тоже в крови. «Ладно», — вздохнул Говард. «Пора наводить чистоту, мальчики и девочки!» Он вновь включил ножницы и принялся рубить палец на маленькие сегменты, чтобы потом спустить их в унитаз. Полицейский, молодой ирландец по фамилии О. Беннион, с решительным видом подошёл к запертой двери квартиры Милте. Там уже собрались соседи. На их лицах отражалась тревога. Лишь у Денниса Фини яростно поблескивали глаза. У Беннион постучал в дверь пальцем, потом ладонью, наконец, забарабанил по ней кулаком. «Вам бы лучше её сломать», — заметила миссис Джавьер. Я слышал его крики с седьмого этажа. «Он сошёл с ума», — добавил Финни. «Наверное, убил жену». «Нет», — покачала головой миссис Детлбаум. «Я видела, что утром она, как обычно, ушла на работу». «Разве она не могла вернуться домой?» — спросил мистер Финни, и миссис Деттлбаум заткнулась. «Мистер Миллер!» — позвал Убэннион. «Его фамилия Милта!» — поправил копа Финни. не блин!» — вырвалось у Убэнниона. И он поддал дверь плечом. Дверь распахнулась, коп вошёл, за ним последовал мистер Финни. «Выйдите из квартиры, сэр!» — попытался остановить его убенён «Чёрта с два!» Финни, проскочив в гостиную, с любопытством оглядывал кухню. Вываленное на пол содержимое ящика, следы блевотины на обычной сияющей чистотой мебели. Его маленькие глазки возбуждённо горели. «Он! Мой сосед! И в конце концов вызвал вас я!» «Кто кого вызывал, мне без разницы». В голосе копа появились железные нотки. «Если вы не выйдете отсюда, то отправитесь в участок вместе с этим Миллером». «Его фамилия Милта!» вновь поправил копа фини и, с тоской бросив последний взгляд на кухню, ретировался за дверь. О'Беннион выгнал фини из квартиры главным образом потому, что не хотел, чтобы тот видел, как он нервничает. Разгром на кухне — это одно, но в квартире пахло какой-то химической дрянью и чем-то ещё, и О'Беннион очень опасался, что это ещё что-то — кровь. Он оглянулся, Убедился, что Финя вышел в коридор, а не трётся в маленькой прихожей среди пальто, и осторожно пересёк гостиную. Убедившись, что от входной двери его не видно, расстегнул кобуру и достал револьвер. Зашёл в кухню, проверил, что там никого нет. На мебели, судя по запаху, вроде бы блевотина, на полу всякий хлам, но никого нет. За спиной послышались какие-то шаркающие звуки, Обэнион резко повернулся, выставив перед собой револьвер. «Мистер Милда?» Ответа не последовало. Но шаркающий звук повторился. И доносился он из маленького коридорчика. То есть из спальни или ванной. Патрольный Обэнион двинулся в указанном направлении с револьвером в руке. Правда, нацелив его в потолок. Очень он напоминал Милту, подкрадывающегося к двери ванной с ножницами. Глядя на приоткрытую дверь ванной, Беннион уже понимал, что источник звука находится за ней. Оттуда же шла и волна запахов. Он присел, толкнул дверь мушкой револьвера. «Святый Боже!» — выдохнул он. Ванная напоминала бойню в разгар рабочего дня. Кровь на стенах и даже на потолке. Лужи крови на полу. Кровь в раковине. Он видел разбитое окно, бутылку, как ему показалось, из-под очистителя канализационных труб, отсюда этот ужасный запах. Пару мужских туфель, одну словно долго сживали. А когда дверь раскрылась шире, он увидел и мужчину. Порубив палец на мелкие кусочки и спустив их в унитаз, Говард Милта забился в узкий зазор между ванной и стеной. На коленях у него лежали электрические ножницы для стрижки кустов, Но батарейки сели. Рубка костей потребовала больших затрат электроэнергии. Его волосы торчали в разные стороны. На щеках лбу запеклась кровь, а широко раскрытые глаза зияли пустотой. Такие глаза патрульный О'Беннион видел только у наркоманов и безумцев. «Господи Иисусе!» — подумал он. «А ведь тот парень прав. милта убил жену. Во всяком случае, кого-то убил». «Но где тело?» Он заглянул в ванну, пусто вроде бы самое подходящее место для трупа, однако единственное, не испачканное кровью. «Мистер Милта?» — спросил о Беннион. Он ещё не целился в Говарда, но ствол револьвера уже не смотрел в потолок. «Да, это я», — вежливо, доброжелательно ответил Говард. «Говард Милта, дипломированный бухгалтер к вашим услугам. Вы хотите облегчиться?» «Валяйте. Вам никто не помешает. Я думаю, с этой проблемой я справился. Во всяком случае, на какое-то время». «Вы не хотели бы избавиться от оружия, сэр?» «Оружие?» Говард недоумённо уставился на него. Потом вроде бы понял. «А, вы про это?» Он приподнял ножницы, и револьвер у Бенниона впервые нацелился на него. «Да, сэр». «Почему нет?» Говард небрежно бросил ножницы в ванну. Отскочила крышка, закрывающая паз для батареек. «Неважно. Батарейки всё равно сели. Но что это я вам сказал? Предложил облегчиться? Знаете, пожалуй, этого делать не стоит». «Вы так считаете?» Теперь, когда мужчина так легко разоружился, у Бенни он не знал, что делать дальше. Ситуация значительно упростилась бы, если бы труп лежал в ванне. А так оставалось только надеть на Милту наручники и звать подмогу. «Не самый худший вариант», — подумал О'Беннион. «Очень уж ему хотелось выбраться из этой вонючей ванной «Да», — кивнул Гобот. «Подумайте сами. На руке пять пальцев, только на одной руке, понимаете? И сколько отверстий связывают обычную ванную с подземным миром? С учётом труб подачи воды. Я насчитал семь». Он помолчал, потом добавил. «Семь — простое число, делится только на себя и на единицу». «Вас не затруднит поднять и протянуть ко мне руки, сэр?» — спросил Убэнион, снимая с ремня наручники. «Эли говорит, что я знаю все ответы, но Ви ошибается!» Говард медленно поднял руки, вытянул их перед собой. Убэнион присел, защёлкнул наручник на правом запястье. «Кто такая Ви?» «Моя жена!» — пустые глаза Говарда не отрывались от лица Убэниона. «Она могла справлять нужду, когда кто-то находился в ванной. Она не обращала на это ровно никакого внимания». В голове у Бенниона начала формироваться жуткая идея. Этот маленький человечек убил жену ножницами для стрижки кустов, а потом каким-то образом избавился от тела с помощью очистителя канализационных труб. И всё потому, что она не желала уходить из ванной, когда у него вдруг возникало желание облегчиться». Он защёлкнул второй наручник. «Вы убили жену, мистер Милте». На мгновение на лице Говарда отразилось изумление. А потом оно вновь превратилось в бесстрастную маску. «Нет. Ви у доктора Стоуна. Он обтачивает зубы под протезирование верхней челюсти. Ви говорит, что это грязная работа, но кто-то должен её делать. Зачем мне убивать Ви?» Теперь, когда запястье Милте стягивали наручники, У Бенни он чувствовал себя гораздо увереннее. «Но у меня складывается впечатление, что ты кого-то замочили». «Всего лишь палец», — Говард не опускал руки. «Но на руке не один палец. И чья это рука?» В ванной давно уже воцарился полумрак. «Я предложил ему вернуться. Вернуться, когда он того пожелает», — прошептал Говард. «Но у меня была истерика. Я решил, что я смогу... смогу... «Теперь понимаю, что нет. Он растёт, знаете ли, растёт, когда вылезает наружу!» Что-то плескануло под закрытой крышкой унитаза. Взгляд Говарда метнулся в ту сторону, как и взгляд у Бениона. Плеск повторился. Казалось, в унитазе бьётся форель. «Нет, я бы определённо не стал пользоваться этим унитазом. На вашем месте я бы потерпел. Терпел бы сколько мог» а потом отлил бы в проулке за домом». По телу у Бенниона пробежала дрожь. «Возьми себя в руки, парень», — строго сказал он себе. «Возьми себя в руки, а не то станешь таким же, как этот чокнутый». Он поднялся, чтобы откинуть крышку. «Не надо этого делать», — услышал он голос Говарда. «О, не надо». «А что здесь произошло, мистер Милта?» — спросил у Беннион. «Что вы положили в унитаз?» «Что произошло? Это... это...» Внезапно лицо Говарда осветила улыбка. Улыбка облегчения. Его взгляд то и дело возвращался к унитазу. «Это как риск, телевикторина Очень похоже на финальную стадию. Категория необъяснимая. Правильный ответ — потому что случается. А вы знаете, каким был вопрос финальной стадии?» Не в силах оторвать взгляда от лица Говарда, патрульный на его Беннион покачал головой. «Вопрос финальной стадии!» — Говард возвысил голос. «Почему с самыми хорошими людьми случается что-то ужасное?» «Такой вот вопрос. Над ним надо крепко подумать. Но время у меня есть. При условии, что буду держаться подальше от дыр». В унитазе вновь плескануло. На этот раз сильнее. Облёванные сиденья и крышка подскочили и вернулись на прежнее место. Патрульный О'Беннион подошёл к унитазу, наклонился. Говард с некоторым интересом наблюдал за копом. «Финальная стадия риска. Сколько бы вы хотели поставить спросил Говард Милте. О'Беннион на мгновение задумался над вопросом, затем схватился за сиденье и сорвал его.